Глава двадцать пятая Первый раз в своей жизни Эллисон по доброй воле решила прийти в музей. Смотреть на скульптуры или картины и слушать про них рассказы не входило в список её любимых вещей. Большее удовольствие доставляли прогулки по длинным коридорам в компании Сэм и внезапно интересные факты, которые каким-то образом вмещались в кудрявой голове. На этот раз Подруги не было рядом. Сегодня компаньонами Элисон стали Брайан и Дэев. Парни стояли возле входа у странной формы лавочек и обсуждали последние новости футбола. "Я думала, что ты ненавидишь футбол", Элисон подошла к ним. "Есть что-то, чего я тебе не знаю. Я купаюсь в ванне исключительно с пузырьками, а ещё у меня есть коллекция фарфоровых фей". на собрание, которых меня подсадила моя тётя, страдающая дефицитом внимания. Брайан поперхнулся кофе и поспешил отвернуться от Дэева и Элисон, не скрывая громкий смех. "Ты серьёзно?" спросила Элисон. "А что такого? Признаюсь, что идея казалась мне весьма идиотской, но я понял, что проникся ей, когда тётя перестала собирать фарфоровых фей, а я нет". Элисон не хотелось уподобляться Брайану и смеяться на всю улицу, пугая ещё не проснувшихся горожан. Что сдерживаться было всё сложнее и сложнее. Я буду благодарен небесам, если после этого вы всё ещё будете со мной общаться. Дэвис схватил брошюрку музея и почти рванул ко входу. Элисон покосилась на Брайана и шикнула на него: "А сама улыбаешься?" Признёс он, встав на ноги. Я всё видел, Элмерс. Элисон было приятно, что между ними больше не было ниловкостей и того пренебрежения, как в самом начале. Пока они шли ко входу, их руки два соприкасались. Брайан пропустил её вперёд, и Элисон незаметно стянула тугую резинку, чтобы скрыть волосами своё смущение. Да, по коридорам уже сновали группы туристов и школьни. в котором рассказывались скучные истории о картинах и скульптурах. Элисон цепляла взглядом всё, что только можно было. Сэм бы похвалила её. Элисон остановилась у одной картины, занимающей внушительное пространство на стене. Неизвестный автор изобразил красивейший ночной город. Элисон. Послышался приглушённый голос Дэйва. Напомни, что мы здесь делаем? Я хочу кое-что проверить. Ей нужно всего несколько минут, чтобы посмотреть на картины, которые она уже видела здесь. Воспоминание очень вовремя всплыло в её голове. Недавно Эльсон наткнулась на картину в кабинете Аделис, которую до этого она не замечала. На первый взгляд изображение казалось незаконченным. В центре пейзажа был изображён один единственный силуэт. Белые деревья и река на переднем плане создавали место для фантазии. Пока Аделис не было в кабинете, Элисон не выдержала и подошла к картине. Как только руки девушки потянулись к полотну, изображение замерцало жёлтым. Стоило Элисон коснуться рамы, как мерцание пропало, а сама картина стала заполняться новыми фигурами. Те самые силуэты в чёрных одеждах, за спинами которых мерцает свет. И тогда Элсон вспомнила, что некоторые картины ангелов тоже мерцали жёлтым. Аделис объяснила это тем, что картины, от которых исходит чистый жёлтый свет, принадлежали людям, увидевшим настоящие чудеса. Под чудесами Аделис подразумевала появление ангелов. Как только у Эллисон появилась идея, она позвонила Сэм, но столкнулась с редким препятствием — автоответчиком. Эллисон поняла намёк. Примирение в ближайшее время ждать не стоило. Эллисон не заметила, как затерялась среди закрученных коридоров музея. Дэйв и Брайан разошлись в разные стороны в поисках любых изображений и скульптур, связанных с ангелами. Лица мелькали с разных сторон так, что кружилась голова. Дойдя до нужного зала, Элисон перекинула ремень кожаной сумки через плечо и поправила серое пальто. Скульптура ангела висела под потолком и своими крыльями как бы защищала то, что не предназначалось для чужаков. В такое раннее утро в зале больше никого не было. Людям нравилось изучать то, что было реально. Ангелы и демоны для большинства относились к сверхъестественным вещам, что, разумеется, играло всем на руку. Элисон встала под скульптурой ангела и начала медленно окидывать картины взглядом. Догадка оказалась верна. Картины дополнились деталями, новыми лицами, строениями, надписями, знаками, деталями. которых раньше не было. Символы появлялись в углах каждой картины, на руках и ногах ангелов, в небе и на земле. Замысловатые крючки и сливающиеся друг с другом линии. Элисон цеплялась взглядом за всё, но нашла знакомые тёмные фигуры лишь на одной картине, самой большой. Раньше на ней были изображены ангельские воины с сияющими крыльями, копьями и мечами. Белоснежные доспехи отражали солнечные лучи. Элисон подошла ближе. Изображение словно растянулось, поместив за спинами ангелов ещё 12 фигур. Они словно в тени стояли между светом и тьмой. Их силуэты были нечёткими, расплывчатыми, движущимися. Через пару секунд изображение размылось, и картина приняла свой привычный облик. Элисон завертела головой в разные стороны. Мне позволили увидеть то, что скрывалось все эти годы. Странные чувства охватили девушку: подозрение, замешательство. Энергия создателя коснулась спины. В проходе показался Брайан. Наверное, он почувствовал её тревожность. Ты нашла ответы на свои вопросы, спросил он. Его голос эхом отразился от стен. Нашла только новые, тяжело выдохнула Элисон, направившись к нему. Но это всё равно было продуктивно. Поэтому можем идти. На самом деле, Элисон хотела бы ещё погулять по музею. То, как Брайан косился на некоторые картины, говорило только о том, что он сильно нервничал. Как много он чувствует и относится ли это к его энергии создателя. Элисон очень надеялась, что когда-нибудь узнает об этой стороне его жизни. Дейв ушёл, выжав из Элисон все подробности. Она рассказала, пытаясь обойти собственные эмоции и не выдать Как сильно нервничает из-за всей этой ситуации. Почему же вы не спросите других хранителей? спросил Дэв перед уходом. Хороший вопрос, на который у Элисон не было чёткого ответа. Есть вещи, которые не появляются и не исчезают просто так, объяснила она Брайану, когда он вскоре задал похожий вопрос. Мы смотрели на эти изображения десятки раз, и ни разу не замечали странностей, а сейчас всё по-другому. Я сомневаюсь, что Доминой или Аделис не видели или не чувствовали, что с картинами происходит что-то странное. Думаешь, от вас что-то скрывают? Не хочу думать об этом. Брайан и Элисон медленно шли вдоль аллеи за музеем. Ты приехала на метро? спросил Брайан. «Да, захотелось побыть частью города. Шум вокруг помогает заглушить мысли». «Вы с Эм по-прежнему не разговариваете?» Эллисон покачала головой. В ответ на это Брайан тяжело выдохнул. «Мне жаль, что так получилось». «Не нужно». Эллисон не знала, как исправить ситуацию. С каждым днём тяжесть вины давила на плечи с новой силой, и ощущение, что она теряет что-то очень важное сейчас, не покидало ни на секунду. Но что? Они дошли до конца аллеи и вышли на оживлённую улицу, покрытую мокрым грязным снегом. Брайан посмотрел на телефон и, извинившись, отошёл. Элисон успела услышать женский голос. Она тряхнула головой и оглянулась, чтобы посмотреть на усаженную кустарниками улицу. Листья уже окончательно упали на землю, но администрация города возместила отсутствие зелени, украсив улицу жёлтыми огнями. Брайан перестал говорить по телефону и направился к Элисон. Она уже приготовилась попрощаться. Элмерс. Ты едешь на занятия? Нет, ответила Элисон, осмотрев оживлённую улицу. Мимо прошла компания парней в смешных костюмах, обсуждающая предстоящее выступление. Не хочешь проехаться? Предложение неожиданно показалось Элисон очень заманчивым. А ты не? Брайан убрал руки в карманы чёрных джинсов. Кайл написал, что занятия по истории отменили, а сегодня были только они. Элисон почему-то промолчала. Не зная, что ответить, она уставилась на Брайана глупым взглядом. Он в свою очередь соблазнительно улыбнулся, призывая всё своё обаяние. Почему он был таким? Почему ведёт себя так непринуждённо? Почему его улыбка такая прекрасная? Потеряла дар речи, насмешливо спросил он: Элисон быстро заморгала и мысленно ударила себя по щекам. Что за идиотка? Мозг отключался в присутствии Брайана, хотя она и старалась держать себя в руках и делать вид, что между ними ничего не произошло. Ей казалось, что губы до сих пор покалывает от прикосновений. Элисон опустила взгляд, а потом подняла его, нацепив на себя маску безбезопасности и веселья. Я не против